Глава ш е с т н а д ц а т а По настоянию Ари мы выбирали дерево для ночевки. Конечно, ей-то э хорошо. Крылышками помахала и на веточке, а я, как бы ни махала, как бы ни пыталась ухватиться за кору, ничего не выходило. Мой рекорд — метра два над землей по стволу, а у этих деревьев исполинов крона стремилась к звездам. «Куда там ведьмочки?» Поохав над тем, что не дает же создатель крылья всем подряд, мышка полетела на разведку и поиск более подходящего места для сна. «Ну и что вы думаете, она пещерку нашла? Или еще что получше? Нет, эта упрямая мышь все-таки затащила меня на дерево, хоть и самая маленькая в округе». «Ари!» После этого ты мне просто обязана рассказать все свои секреты». Запыхавшись, как после урока физподготовки в Академии, когда кентавр гонял нас по десятому кругу, я требовала компенсации. Хоть какой-нибудь. «Только один». Мышь приспокойненько висела на ветке вниз головы и зевала. «Вот только попробуй заснуть», — пригрозила я ей. Расскажи лучше сказку на ночь о том, как волшебная мышка оказалась в академии и почему осталась. Надоело работать на дядю. Сорвав листочек с веточки все так же вниз головой, Арри пыталась его разжевать, но тут же начала отплевываться. Фу, ну и гадость же. На дядю гадость работать, подколола я ее. И это тоже. Согласилась со мной летучая шпионка. У меня тогда был выбор, остаться и быть послушной девочкой, не знающей печали, или уйти в вольное плавание и ни в чем себе не отказывать, ни в голоде, ни в холоде. «Ты выбрала второе», — уточнила я. «Не совсем», — вздохнула Айры. «Я как раз была на очередном задании, когда меня этот демоняк мелкий поймал. не мог даже отличить обычных мышей от волшебных. Возмущенно висеть вниз головой было неудобно, поэтому мышка слетела ко мне на ногу. «Нет, ты представляешь?» Зарядил заклинанием по всем сразу и собрал, как и яблоки, с земли. «А ленточка чего стоила?» Мышка закипела. Я осторожно погладила ее по спинке, как любил Бакстер. И Арри стала расслабляться и спускать пар. «Я тогда почти улетела, но тут у вас очередная заварушка началась. А мне интересно стало, чем дело закончится. Да и какая уважающая себя мышка такую любовь пропустит?» «Это ты про Бакстера?» Арри фыркнула, гордо подняв мордочку вверх. «Бакстер». «Да разве это любовь, когда он сам в себе разобраться не может?» «Ну, может, его надо к этому потихоньку подвести?» «Намекнула я. К осознанию». «Да я его как только не подводила. А в итоге знаешь что?» «Что?» — замерла в ожидании я. За Бакстера я переживала всей душой. Этот летучий негодник стал таким родным, что я поймала себя на мысли... «Что бы сейчас ни сказала мышка, он у нас самый замечательный. Что либо я бросаю свои шпионские игры и сижу развлекаю деток в его коричневом носочке, либо у нас ничего не выйдет». Мышка, кажется, даже вспотела от напряжения, пока в сердцах говорила эту фразу. «А ты разве не этого добивалась? Он же признался в чувствах». а для Бакстера это, поверь, подвиг. Вот так просто, не в стихах на стене, а прямо сказать, как есть. Внутри все клокотало, даже не пойму от чего. У них тут такие страсти, а я все пропустила. Вот-вот, и я ей о том же. Приземлился Бакстера на вторую ногу и, сжав зубки, серьезно посмотрел на г Арри. я бы сказала даже с легкой злостью или раздражением кто их этих мышей поймет да что ты знаешь ты будешь летать по шкафам а я значит мыши растить уперла крылышки в бока ари да с чего ты взяла что мне другие шкафы нужны мне носска хватит главное с тобой тут мы разом и я И Ари вздохнули и разомлели. Я совсем, а Ари немного. И только потом до меня дошло. Бакстер! И не успела я открыть рот? Друг, вот женщинами так всегда. То е й семью подавай. А как надержи, тогда и свободу. Две руки обхватили меня вокруг талии и перетащили на соседнюю ветку. Тебе тоже нужна свобода, милая. Я смотрела в шоколадные глаза, которые в свете звезд казались практически черными, и летела в бездну. Нерадость поглощала меня. Другое, то, чему я сейчас не могла дать название. Как будто возвращаешься в свою комнату в родительском доме, обволакивающий уют и внутреннее спокойствие. Где-то рядом мышки выясняли отношения, но мне было уже все равно, кто и в чьем носке будет жить. Перед моими глазами была черная дыра, которая поглощала меня без остатка. Руки стиснули меня крепче, и я обвела шею, просто без слов, без гляделок. Мне сейчас хотелось раствориться в нем. «Я так скучала», — говорили мои объятия. «Я так скучал», — говорили его губы. «Иногда до боли, до хруста костей Грег сминал меня в объятиях, но я не жаловалась. Я боялась, что открою глаза и пойму, что все это сон. А мы с Арри до сих пор на дереве и до сих пор одни. Но когда мы полетели вниз, а Грег с помощью левитирующего заклинания остановил наше падение, я поняла». «Такой встряски во сне не бывает!» И с удвоенным п о л о м ответила на объятия ведьмака. «Эй! Да что нам эй? Эй! Да к лешему эй! У меня тут встреча века! Но ну, имейте совесть, ребята! Мы уже все решили! Надо идти!» «Оказывается, это Бакстер с Арри поделили свои носочки!» и теперь готовы к бою». «К какому именно бою, лично у меня не оставалось сомнений». Летучий мышь довольно цепко держал Ари за лапку и нетерпеливо сверлил взглядом г р е г а «У тебя после эльфов хватит силы на портал?» спросил он ведьмака. «Обижаешь», — хмыкнул г р е г потом достал из кармана пару амулетов. «Но у меня в любом случае есть второй вариант». «Ну, кто бы сомневался!» «Папочкина школа», — сказала б д е т а к т а к т а к а что там было про эльфов?» В сознании, как факел, вспыхнуло ненавистное теперь слово. «Наверное, я заработала аллергию на ушастых». «Силия, не спорю, обстановочка тут очень даже ничего, романтичная, но дома-то лучше». и улыбнулся так, что уголки моих губ невольно поползли вверх, и я согласилась. Ух уж эти шоколадные глаза! Когда он так на меня смотрит и улыбается, я могу согласиться на многое. Вот так мы и вошли в портал. Две парочки. Одна парящая на крыльях любви, а вторая просто летающая. Ну да, ну да, это я себя выгодно осветила. «Согласна. Но как без этого?» «Я, честно говоря, думала, что мы окажемся в доме Дея. Ну, не знаю почему. Может, привыкла, что там у нас главпункт. Но нет. Незнакомая обстановка и множество наполовину готовых талисманов однозначно свидетельствовали о том, что мы находимся в доме ведьмака. «Это твой дом?» «Я его снимаю». «А я и не знала». Никогда не спрашивала его о том, живет ли он в общежитии или нет. Но к а р и л а и о себя за невнимательность недолго. Любопытство, как всегда, требовало своего удовлетворения. Бакстер потребовал раковину, апеллируя тем, что от него эльфийским духом пахнет. «Дайте мне полотенце!» Не прошло и минуты, как раздалось требование из ванны. а я только собралась оторваться от поцелуев и поспрашивать моего ведьмака на предмет эльфийских разборок. г р э г с неохотой отпустил меня, достал полотенце для рук и понес Бакстеру. «Да мне ч е м только нос подтереть! Жалко нормальное дать!» «Бакстер, а тебе никто не говорил про завышенное самомнение?» «Не было такого! Не было такого! И дай м ы ш ь вытереться нормально!» Очередной хлопок дверцы, и волшебный мышь стал обладателем большого пушистого полотенца. При желании в него можно было десятка-два таких завернуть. Но что Бакстеру? Душу поэта не объять. Что там какие-то полотенчики? Грэг, начала я, как только ведьмак вошел в комнату. «Почему Бакстер постоянно говорит об эльфах?» «Как бы этот белобрысый не пытался запутать следы, от наших семейных поисковых амулетов не скроется ничего. Правда, пришлось такими тропами пробираться». я с е л ь к а ты знаешь, он меня вымотал. Вперед, да вперед. Ни нормальной еды, ни остановок. Все бегом!» Бакстер отбросил полотенчика в сторону и завалился на диван. «Я так устал! Арри, дорогая, погладь мне крылышки!» «Ха!» — фыркнула мышь. «Ну вот еще! Я сама, знаешь ли, тоже не отдыхала!» Но, вопреки своим словам, приземлилась рядом и начала поглаживать одного наглого крылатого. «Так он меня не порталом выкрал!» — уточнила я. «Если бы все было так просто», — воскликнул Грег, «мы бы давно отследили остаточный след портала и были бы на месте». «Во-во, а ты знаешь, что такое лететь на ящере? У меня чуть крылышки не вывернулись». «А зачем вы летели на ящере?» — вырвалось у меня. «Амулет вел по вашему пути. Шагнуть порталом нельзя, иначе поисковая нить оборвется». Она нас довела до тюрьмы, а потом ты пропала. Мы с ног сбились, думая, что эльфы нас обманывают. Силька, мы там такой шорох навели!» Потянулся всем тельцам Бакстер, а потом очень довольно добавил. «Мы теперь с ведьмаком персоны Нонграта у эльфов. О как! Слышала, как звучит? Нонграта!» Мы все разом посмотрели на гордого собой мыша. Удивительно, даже грудь вперед в ы п я т и л приняв важный вид. Массаж спины был забыт, и герой ждал своего признания. Грэг притянул меня к себе и зарылся пальцами в моей кудре. Бандану я потеряла еще на дереве, поэтому сейчас ничего не мешало ведьмаку. «И как же тебе удалось сбежать?» Да так, что тебя ни один амулет, который я на тебя настраивал, не мог почувствовать. «Голем?» — не сказала, плюнула Айри. «Это все его рук дело». «Какой еще голем?» — заглянул мне в глаза Грег. «Он мне помог с побегом», — ответила я, чувствуя неудобство, как будто сбежала с големом на романтическое свидание, а не из тюрьмы. Уж не так дали, когда я практически тебя спас. Пронзительный взгляд ведьмака заставил меня нервничать. А я знала. А почему, кстати, Арри отдельно, а ты с Бакстером отдельно? А что Дея с Крисом? Хм, хмыкнул Бакстер. Хм, хмыкнул Грег. Такое слаженное хм мне определенно не нравилось. Что-то в этом таилось загадочное. «Ты что-то знаешь?» — спросила я у Ари. Мышка сделала подозрительно хитрую мордашку и кивнула. «Знаю, кажется. Я раньше них улетела, но кое-что уловила». «Почему раньше?» — не могла не задать вопрос я. «И что уловила?» «Раньше из-за этой мышиной морды. А уловила одну новость». Мышка посмотрела на Грега и спросила у него. «Ведь я права? в с ё подтвердилось?» Грег широко улыбнулся, вспоминая что-то и глядя в никуда. «Подтвердилось». Я посмотрела на Бакстера и заметила, как он втихаря смахивает маленькую слезку с мордочки. «Бакстер?» Я начала переживать, что же там за новости такие? Он шмыгнул носиком и гордо поднял подбородочек. к «М -м, -м, -м, м м что произошло?» «Я так молод», — сказал он и замолчал, пытаясь справиться с эмоциями. Переглянулась с веселой Ари и совершенно запуталась в своих предположениях. «Он заболел? Или кто-то другой заболел? Что-то с Деей? й Или с Крисом? Или с дедой?» «А при чем здесь мышинная молодость?» «У нашей компании намечается пополнение», — с улыбкой сообщил мне Грег. Я посмотрела на животик мышки. Почему-то она мне пришла на ум в первую очередь. «Да не я», — отмахнулась от моего взгляда Ари. «Это Дея в обмороке шлепается». «Что?» — испугалась я за подругу. «В обмороке?» А потом до меня дошла новость целиком. «Пополнение?» «Ага. Да как Аку знала, что тебя украли, так в обморок шлепнулась. Представляешь, демон чуть не посидел», — рассказывала Ари, а я присела на диванчик для верности. «Я тогда с этим летучим осликом поспорила, что тебя первая найду. И, кстати, выиграла». «Вот спорщики, мышь весь в хозяйку». «А с дыкой все хорошо?» Беспокоилась я за подругу. «Со здоровьем у нее всегда все было отлично». «Переволновалась просто», — махнул рукой в и д ь м а к «Там за ее здоровьем лично деда следит». «Следит?» «Знала я, чем внимание деда может быть чревато. Залечит внучку». или вообще постельный режим организует. Методы-то у него резкие». Бакстер раздумал предаваться меланхолии, вскочил на ножки и начал вдохновенно. «Да ты что?» Деда примчался, думал с Дейкой, что. А как ее увидел, на месте замер, как вкопанный. Изображал деда м ы ш встав по стойке смирно. А потом молча развернулся. и опустошил весь винный погреб демона. а у ш ё л в ночь со своим содержимым, ты хотел сказать». Потом вернулся, сказал, что Дея поставила на себе вот такой крест, и у ш ё л опять. А на следующее утро сам выбрал комнату для будущего ребенка и з похмелья плел самые заправские чары защиты. Ему было все равно, что демон настаивал на другой спальне для малыша. В общем, им там сейчас весело. д а и к рвалась к тебе, но Крис не пустил. А дед его впервые поддержал. «О, надо выручать подругу из этого мужского царства», — решила я. «Интересно, как у нее будет с учебой? А у меня? Может, я уже и не адептка?» грек Протянула я умоляюще. Теплота его глаз, напоминающих горячий шоколад, плавила мое сердце. Он без слов понял, что я хочу ему сказать. «Может, ты сначала хоть перекусишь, ванну примешь?» Начал он перечислять прекрасные для слуха вещи, но я не смогла бы расслабиться, пока своими глазами не увижу д а й к у Практически ночь на дворе. Забота с его стороны была приятной, и я, чтобы не обидеть ведьмака, легко поцеловала его в губы и сделала умоляющие глаза. Редко прибегаю к этому приему, но сейчас захотелось. Правда, приемчик у меня был неотточен, поэтому уголки губ у ведьмака подозрительно подрагивали. Он взял мою руку, поднес к губам, вызывая легкую дрожь от его дыхания. «Сначала еда!» Запечатлев поцелуй на пульсирующей вене, он твердо посмотрел мне в глаза. «Я настаиваю. У тебя и так кожа до да кости остались!» Я хотела было возразить, но тут Ари присела мне на плечо и недвусмысленно начала пыхтеть в ухо. В этом пыхтении различались фразы. «Голодна, как тигр! Еда осилия!» «Ты забыла это слово?» «И лапки откину». а к о м п а н е м е н т о м ей заурчал мой живот, и мы просто были обречены на поздний ужин. Правда, что я, что мышка разделались с ним за пять минут. Все-таки я преуменьшила роль еды в жизни ведьмы. Бакстер с г р е г о м питались во время моих поисков явно лучше. Поэтому, сделав круглые глаза на мою пустую тарелку и мисочку Ари, подложили нам добавки. При этом Бакстер так забавно тайком подкладывал из своей тарелки самую вкусняшку мышке, что я еле сдерживала смех. Когда мы покончили с едой и собрались перемещаться, Грег предупредил, что мы окажемся у ворот Академии. «А почему не у домика Криса?» — поинтересовалась я. «Да там теперь не дом, а крепость. Эти фанатики запретили порталы напрямую делать. Теперь только в обход», — пояснил мне Грег. «А ты не знаешь, я не вылетела из академии?» «Неприятный вопрос, но я все-таки отважилась его задать, хоть и скривилась в ожидании ответа. Но как бы ни храбрилась, понимала, положительному ответу я не была готова». «Нет, ты что?» Я выдохнула. «Мы предупредили ректора. Тем более в твоем похищении замешан один из магистров. Ведьмак с хитринкой посмотрел мне в глаза и предложил. Я бы на твоем месте еще компенсацию потребовал». «Компенсацию?» «Мама бы точно потребовала. Надеюсь, родители не в курсе похищения. Иначе меня ждет скандал». а эльфа — скандалище. Мама, конечно, воспитанная дама, но когда дело касается ее ребенка, она просто звереет. А мои... мои родители... Озвучить свой вопрос до конца так и не смогла. Ведьмак меня выручил. Не в курсе. Обняв меня за плечи и притянув к себе, шепнул мне на ушко. Мы с отцом постарались и создали твою иллюзию, когда мама пыталась с тобой связаться. Ой-ой-ой, мне же за все это время даже в голову не пришло, что в академии некому будет ответить на еженедельный мамин звонок, помога связи. И тогда труба. Обычно адептов вызывали в приемную к ректору, где секретарь утром получала заявку от родственников и соединяла по маг-связи в определенное время. Самостоятельные звонки, передающие голос и и з о б р а ж е н и я были под силу только очень сильным магам. Те закачивали энергию чары в подходящий артефакт, которым потом мог пользоваться любой желающий. Вещь безумно дорогая, поэтому на всю академию была всего одна. И родителям разрешалось звонить не чаще раза в неделю и не более двух минут, иначе бы это была не приемная, а переговорный пункт. Мама следовала своему графику исправно. Раз в неделю я разговаривала с дорогой родительницей, и лишь в последний месяц она чуть ослабила контроль, и связывалась реже, раз в восемь дней. Сказала, дает свободу, как я и хотела. Я смеялась, но соглашалась, что это невиданная роскошь. Воспоминания о маме с папой подняла настроение, а фантазия подкинула картинки, как полупрозрачная я молча киваю на наставления родительницы. «И что, она поверила?» Допрашивала я г р е г а Неужели ничего не заподозрила? Обижаешь. Мы такую иллюзию в паре создали. Даже Дэя поверила. Заверил меня ведьмак. Ты даже пару фраз сказала. Говорящая иллюзия? Не поверила я. Это же невозможно. Правильно. Не говорящая, а самулетом. Мы настроили искажение голоса, и она заговорила, н ну, о очень п о х о ж а на тебя». Довольная улыбка и огонек в глазах завораживали, но не мешали мысленно поставить галочку. «С таким лучше дружить, а то мало ли». «Да когда вы все успели?» — поражалась я. «Для тебя, дорогая, я носился быстрее молнии», — браво ответил ведьмак, а Бакстер пшикнул. это себя он считал главным героем и лавра отдавать не хотел но только он хотел отстоять свой статус как ведьмак открыл портал и мы ушли в него мышкам ничего не оставалось как влететь следом даже не выслушают ведьмы ворчал в спину волшебный мышь родная академия как же я скучала Никакие гигантские деревья не сравнятся с каменными стенами, увитыми плющом. Никакие огненные птицы не победят в сравнении с нашими академическими юркими печушками. Нет ничего роднее места, где тебе хорошо. А мне хорошо здесь, в академии, среди друзей. Даже дома я не чувствовала себя так комфортно. Будто бы закутываешься в любимое детское одеяльце. Необъяснимое чувство наполненности, целостности разливается внутри. Сейчас я была цельной. С любимым за руку мы шли навестить мою лучшую подругу. Интересно, кто у них будет, мальчик или девочка? Представив себе, как будет опекать демон свою дочку, заранее ей посочувствовала. Сыночка же он, как мне кажется, будет гонять по полной программе, делая из него настоящего мужчину. Даже не знаю, за кого болеть. А пусть будет, как будет. Все равно от того, что я тут подумаю, ничего не изменится. Еще одна мысль вспыхнула в сознании, и я поспешила задать вопрос. А то, когда доберемся до домика, будет не до этого. грег «Расскажи, а что там с Аурелианом?» Ведьмак нервно дернул головой и сжал челюсти. Бакстер, летящий рядом с Ари, тут же нашел лазейку для геройства. «Силия, ты бы видела, как я его сделал!» Махал крылышками в немыслимых па, великий храбрец. «Грег, конечно, тоже помог, но я последний узелочек так мастерски завязал!» Он, наверное, до сих пор не выпутался». Вопросительно заглянула в глаза ведьмака. Магистр захотел обдумать свое поведение в катакомбах на западе. Говорят, обстановка способствует. «Но как? Вы же от эльфов?» — припомнила я. «Силька. Да ты знаешь, сколько у него прибамбасов в этих амулетах?» Бакстер показал коготком на г р е г а «Тьма!» Он даже силу на порталы потом не тратил. Как только запаковали ушастого, сразу отправили по координатам. Класс! Вдохновение охватила мыша, и он пару раз к р у т а н у л с я в воздухе. «У тебя слабость к блондинам?» Спросила я ведьмака, припоминая нашу общажную транспортировку эльфа в виде подарочка к Этне. «К нему у меня особенное чувство». Проникновенно ответил г р е к запечатлев на моих губах поцелуй. Дом демона с момента моего исчезновения ничуть не изменился. Так я и думала до того момента, пока не шагнула на крыльцо. Точнее, попыталась шагнуть. «А, чуть не забыл!» — хлопнул с себя полбу ведьмак. «Что такое?» Нога просто не могла касаться ступени, как будто скатываясь. Из чистого упрямства я раз десять попыталась взять штурмом, а потом изворотливостью, но все зря. Ни моя магия, ни моя сила были здесь не в цене. «Все?» — спросил Грек, когда я, пыхтя от злости, пыталась испепелить ступеньки взглядом. Наверное, долгий плен сказался на мне. раз я не смогла сразу сложить два плюс два. Интересное положение и Деи и невозможность попасть в дом». «Все», — ответила я и в ожидании разгадки замерла на месте. «Бакстер, слетай, у тебя доступ есть. Позови деду», — попросил ведьмак мышку об услуге. «Ну, конечно, кто же еще?» Но дверь нам открыл Крис. Очень раздраженный Крис. Правда, он оттаял, когда увидел меня. По-дружески сжал в объятиях и поздравил с возвращением. м в о т добавил он и прошептал надо мной какое-то заклинание допуска. Я с предвкушением вошла внутрь. Ну а какая ведьма не любит мистику? Внутри все было как прежде. Мебель стояла на своих местах. Целая. с интересом вертела головой по сторонам, но с моего места был не очень хороший обзор. Я сделала шаг вперед с предверного коврика. Меня тут же с макушки до пят обдало белым дымом. «Стерильно», — сообщил голос откуда-то сверху. «Следом за мной этой э к з е к у ц и и подверглись все. Бакстеры и Ари...» Дымной струей практически пригвоздило к полу. Если бы не г р э к то волшебным с о з д а н и е м пришлось бы не сладко. «Старый черт!» — ругнулся Бакстер, а потом зажал лапками рот и завертел глазами. «Надеюсь, он меня не слышал?» «Слышал, слышал!» — подтвердил голос пожилого ведьмака. м ы ш и к н у л но сделал вид, что это эффект долгого отсутствия. «Ничего, мышь, я тебя научу, как в семье себя вести надо!» Бакстер громко сглотнул и взлетел, сделав вид, что очень занят разведкой обстановки. Ария тряхнула крылышки и с обидой стрельнула глазами на женишка. Сразу стало ясно, что мышка ему это припомнит. «Как Дэя?» — спросила я у демона, как только суматоха улеглась, потом добавила тихо. «К ней можно? Или это совсем клинический случай?» Дедов запали, но не в таком. У ведьмака, несмотря на возраст, со слухом проблем не было, что он и доказал. «Давай уже, беги, чтобы пятки сверкали, а то внучка уже извелась вся!» Ну а я была рада сверкать пяточками в направлении хозяйской спальни. Уверена, д а й к а там. Уж что-что, но переезд супруги из спальни демон не переживет. Или деда. Тут я даже не берусь делать ставки.